Глава 18. Что задумали соседи и откуда взялась злая ведьма? Рейнард Норвуд. Дракон с трудом оторвался от губ истиной. Каждое прикосновение было наполнено внутренним восторгом. А еще пониманием. Лорд не отдаст Анаис. Будет любить, беречь и никому не позволит ее обидеть. Рейн непременно найдет навязанную жену, позаботится о ее безопасности и разведется. Брак, который не консумирован в течение года, можно расторгнуть без проблем. Жаль только, что Светлая пожелала, чтобы он влюбился в супругу. Но тут-то всё понятно. Богиня-женщина весёлая, но ещё и коварная. А если незнакомка прыщавая, да ещё похожа на крокодила или анаконду, как в такую влюбишься? Выйдя от Моран, дракон с товарищами прямиком отправился к Палмерам. Нечего отдыхать. У соседского дома он заметил уже знакомого стража и мысленно похвалил капитана Доброва. Всё так, не стоит скакать толпой вокруг ведьмы. Непременно нужно брать в обороты её знакомых. Рейнард зашёл в дом Палмров и успел услышать следующее. Откуда же мне знать про тётку Матильду её планы? Жила себе отдельно от нас, а тут принесла её нелёгкое в столицу. Зачем мы с сестрой сами не поняли? Рейнард посмотрел на кольцо Диона. Камень изменил цвет с прозрачного на алый, словно налитый кровью. «Значит, Кэрри палмар соврал». «Тетка, говоришь?» — спросил дракон и встал так, чтобы его заметили все, включая Фрейю Палмор. «Родная сестра отца». «А чего натворила-то?» — сполошился Кэрри. «Пыталась завладеть имуществом она и Смаран. Вы об этом знали? О ее планах?» — жестко спросил дракон. «Нет, конечно же». «Оба палмара не пожелали вступиться за родню». Перстень Диона поменял цвет, что и следовало ожидать. Вся эта семейка пыталась выгородить себя, но у них ничего не вышло. Ни один человек или дракон из командора Рейнарда Норвуда не поверил в непричастность Кэрри и Фрей Палмер к преступлениям. Зачем она пошла в дом Моран, тоже не в курсе. Гулять она отправилась. Фрейя широко открыла глаза и приложила руки к груди, словно говорила искренне и от всего сердца. «Ваша светлость, мы рассказываем правду». «Тетушка у нас настоящая ведьма, характер непростой». «Вот и не стали ее задерживать, к тому же, у нее тут подруги имеются, так чего нам скорее увязываться за ней?» «То есть?» Дракон сделал едва заметный знак Диону, чтобы тот следил за кольцом. «Вы не в курсе, что ведьма решила завладеть имуществом семьи Маран? Нет, разумеется!» Воскликнула Фрейя. Кольцо снова стало алым. Они хотели отнять все у Анаис, и тем подписали себе приговор. Рейн не собирался щадить ни эту напомаженную курицу, напичканную косметологами магией по самые уши, ни её брата-гадёныша, посчитавших, что вправе распоряжаться добром семейства маран «Вы нарочно вызвали ведьму, чтобы она выселила Анаис». После ответа Палмара в кольцо осталось прозрачным. Значит, Харрис примчалась по своему усмотрению, что вполне устраивало Палмаров. «Ваша светлость», — владелец дома нахмурился. «Вы ведь нас испытываете и спрашиваете неспроста, а? Не знаю, что вы задумали, только у меня чувство, что кто-то старательно ковыряется в мозгах, как будто червяки завелись и ползают». Дракон дослушал Палмера и обвел взглядом помещение. Внимание привлек самого обычного вида страж. Парень старался казаться спокойным, однако Рейн уловил задор в его глазах. «Чтец мыслей? Неужели? Такие редкость даже в столичном управлении». А чтобы тут, в Нарвиле, в самом обычном отделе стражей... Отличная новость. Самоучка или парень с образованием — это надо выяснить у капитана. Ведь ему такой работник точно пригодится. Возможно, Добров даже не в курсе собственного везения. Сам дракон подобных специалистов не боялся. Его щит надежен и уже не раз испытан. Герцог уставился на парня. «Выйдем на минутку». «Рейн, нам продолжить?» — поинтересовался Саян, тогда как Фар остался у дома Анаис. Погодите, я ненадолго. пояснил дракон и покинул помещение. Молодой страж вышел следом. Герцог толкнул первую попавшуюся дверь и очутился в комнате, которая наверняка принадлежала Фрее Палмер. В нос пился густой запах сладких духов, а взгляд упал на корсет утяжку, валяющийся на кровати. Рядом лежал фривольный журнальчик, судя по загнутым листам, перечитывали его не раз. Не сюда, буркнул дракон и вышел. Следующая комната оказалась нейтральной, словно в ней никто не жил, и это вполне устроило Норвуда. Он установил полок тишины, а затем уставился на стража. «Как твое имя? Начальство в курсе, что ты читаешь мысли?» «Стоян Зорин, ваша светлость. Капитан Добров и другие не в курсе. После признания уши парня стали красными, а щеки пунцовыми. У меня не всегда это получается, а ощущение червяков в голове Палмара из-за неопытности. Я боевик, а читать мог мой дед, но он уже умер. Немного обучил меня, но идти в чтецы мыслей мне не хотелось. После такого случаются головные боли, и унять их ничем нельзя». Дракон несколько раз слышал о мысли чтецах и их проблемах. «Самоучка, значит. Есть у меня один знакомый, он работает на Королевскую службу безопасности. Если захочешь, попрошу его взять тебя в ученики. Я слышал, раньше он тоже страдал головными болями, а потом как-то справился и вполне бодр. Так что ты прочитал в «Мозгах Палмаров»? «Они врут насчет дома Моран, это очевидно». «Врут», — с охотой подтвердил страж. «Они оба мечтают присвоить соседний участок, но ведьма их опередила». Я увидел воспоминания в голове мужчины. В нем Матильда Харрис называла Палмара недоумком, упустившим возможность завладеть домом семьи маран «Подожди, ты говоришь про дом, не про все имущество?» «Именно дом, про пекарню ни слова». Немного подумав, согласился Стоян Зорин. «Продолжай», — приказал Рейнард. Матильда Харрис заявила, что сама вселится по соседству. Но, так и быть, племянников она тоже будет изредка баловать. Только я не понял, чем именно. Может, дело в той же пекарне? Так хлеб и пироги купить можно будет и без тетки. Баловать? Не звать в гости, не угощать, а именно баловать. Значит, есть нечто, что недоступно сейчас остальным, но они бы очень хотели в этом поучаствовать. Только пока не ясно, о чем речь. Страж с такими умениями и впрямь находка. Конечно, сыворотку, правда, никто не отменял. Вот только под рукой ее не было, а получить сведения хотелось именно сейчас. Дракон подошел к окну, из которого был виден дома Наис. Наращенный забор вызвал отропю герцога. И все почему? Потому что с лицевой стороны, повернутой к владельцу забора, все было прекрасно. Дракон это сам видел. А вот у палмаров была иная картина. На струганных досках кто-то изобразил крысу с безобразным кривым хвостом и выпавшими зубами. Неужели прелестная булочница нарочно заказала эту карикатуру на соседей, а исполнительные мужики собрали всё, как полагается? Или же кто-то изобразил сомнительный шедевр позднее? Дракон усмехнулся, а потом снова приступил к расспросу Зорина. «Из-за чего всё? Пока не понял. Тогда возвращаемся и слушай внимательнее, потом перескажешь. А если надумаешь насчёт дальнейшей учёбы, найдёшь меня? Помогу, не сомневайся». «Ваша светлость, я хотел бы еще кое-что добавить. Говори, это женщина, которая выдает себя за сестру Кэрри Палмора, вовсе ему не родня. Точнее, я так думаю. А кто? Мне кажется, она его супруга или сожительница. В мыслях Фрейя называет его то своим несравненным орлом, то подбитым плешевым дятлом, в зависимости от того, что говорит мужчина. Интересная мысль, я проверю. Спасибо за работу, Страж Зорин». Получается, завладеть домом Кэрри Палмеру хотелось до такой степени, что он даже предпочёл свою то ли жену, то ли любовницу спрятать и посвататься к молодой соседке-бытовику. Идея не новая, и тем интереснее цель. Ради чего всё это? И знала ли об этом Анаис? Разница в возрасте между девушкой и соседями приличная. И на каком-то этапе произошла подмена сестры на Фрейю. Или же родственница тоже где-то проживает, но домой не показывается. Запутанная дельца Норвода привлекала, однако безопасность истинной прежде всего, и он непременно докопается до правды. Дракон не стал возвращаться в гостиную, в которой допрашивали Палмаров, а ещё раз зашёл в комнату Фрея. Подошёл к её кровати, осмотрелся, заглянул в ванную, в которой тут же наткнулся на очевидный факт. Рядом с двумя махровыми халатами висели оранжевые мужские трусы. А если ты живёшь в доме с сестрой, то подобные вещи даже случайно не станешь разбрасывать в её ванной. Рэйн вернулся в гостиную и спросил у владельцев дома, сидящих плечо к плечу на диване. «Так сколько вам лет, говорите?» «Сорок три», — тут же ответил Кэрри, сказал сразу, без запинки. «Тридцать два», — сообщила Фрейя, но под ироничным взглядом брата осеклась и исправилась. «Я хотела сказать, что мне вот только недавно исполнилось сорок два. Время так быстро пролетело, что и моргнуть не успела». Она и с Моран двадцать с небольшим. Дружбы между ней и соседями не наблюдалось — Вполне возможно, что девушка не в курсе всех подробностей жизни Палмаров, как и прочие соседи. Особенно, если правда, тщательно скрывалась. Герцог встал лицом к Палмарам и спросил. «Как давно этот дом принадлежит вам?» «Очень давно, целых пятнадцать лет», — ответил Палмар. «Тут когда-то жили наши дальние родственники. Мы приобрели дом у них. По сути, семейное гнездо не ушло в чужие руки». «Пятнадцать — это немного». Зато услышанное вполне вписывалось в тот факт, что эти двое считаются всеми братом и сестрой. Никому и в голову не придет назвать их чужими людьми. Рейн глянул на Диона, тот прикрыл глаза, подтверждая сказанное. Дракон не считал себя красной девицей и стесняться из-за вопроса не собирался, а потому спросил прямо, вы женаты или любовники? Присутствующие здесь стражи и Саян с Дионом оживились, словно почувствовали, что сейчас вот-вот случится что-то веселое. — В смысле? — опешила Фрейя и уставилась на брата. В глазах женщины промелькнула тревога. Кэрри пожевал губу, после чего ответил. «Ваша светлость, вы, верно, забыли, что я вам рассказывал. Фрейя — моя сестра. И мы живем под одной крышей только потому, что наша личная жизнь не сложилась. Не думаю, что благородный герцог имел в виду что-то предосудительное. Я прав?» Навозный жук. Еще и трагизма в голос добавил. «Но ничего, Норвуд всякое повидал». «Скажите, как так получилось, что при не самых дружественных отношениях с семьёй маран вы посватались к дочери владельца пекарни Анаис?» — продолжил дракон. «Ах!» — выдала женщина и тут же зажала рот обеими руками. Она повернулась лицом к своему дружку, Я явно ожидая его оправдания. «Я гляжу, Моран вам нравится, и вы считаете, что остальные тоже должны влюбляться в булочницу. Не скрою, она не дурна, но и только...» Палмар отвечать на вопрос не пожелал. На любовницу тоже смотреть не стал. Закинул ногу на ногу и с вызовом глянул на дракона. «Какой забавный человек! Сидит по уши в дерьме и считает себя королём положения!» «Что вы скрываете, Кэрри? За что мстили она Исмаран? За то, что она отказалась от предложения стать вашей женой?» Продолжил допрос дракон. «Так припекло, да?» Рейн отслеживал каждое движение этой парочки, их мимику и интонацию. Было очевидно, что Палмер пытается выкрутиться — тогда как выдержка женщины пошла трещинами. «Что? Кэрри, я ведь не ослышалась даже в первый раз. И ты действительно хотел жениться на этой девчонке? Булочница, возомнившая себя магом? Это правда, да?» Палмар даже не потрудился повернуть голову к своей подружке. «Наверное, не придумал оправдания или же не посчитал нужным её хоть как-то успокоить?» «Это чистая правда, госпожа Фрейя», — ответил вместо дракона Дион. «Иначе бы не было столько нападений на бедную девушку». Друг вдохнул на кольцо и протер его собственным носовым платком. «Фу! Все бы такими бедными были!» — фыркнула женщина. «Помолчи, Фрейя!» — зашипел Кэрри «Зря он так сказал!» Даже сквозь косметику и наложенную магию было заметно, как побледнела его подружка. Слова любовника легли на сердце тяжестью. А это означало следующее. «Дама на взводе!» «И надо только подтолкнуть лодку признаний, чтобы она поплыла!» «А чего молчать, если ты меня предал?» — взвелась Фрейя. — Уверена, в щелку забора ты именно подсматривал за этой маран а не интересовался обстановкой. — Заткнись, дура, они тебя нарочно раскручивают! — сквозь зубы прошипел Палмар, хотя и без его слов было понятно. — Вляпались они по уши. Оба! Одни, обиженные на мужчин-женщины, часто мстят. Другие начинают уборку и перестановку в доме. Фрейя решила пойти по своему пути и выбрала слезы. Она заголосила так громко, что у всех присутствующих заложила уши. Женская истерика — особый вид оружия, и умело пользовались им не все. «Палмера в камеру, а с женщиной я ещё поговорю», — произнёс дракон, и приказ был немедленно исполнен. В комнате помимо фрейи и самого Рейнарда остались Дион и Саян. Всем уже хотелось разойтись, но обязанности превыше всего. Жаль, что Стоян Зорин тоже ушёл, как и все стражи. Дракон и его команда остались одни, если не считать все еще рыдающей женщины. Скажите, госпожа Фрейя, вы в курсе, что за странная тяга у вашего друга к конкретно этому дому? Что в нем особенного? Может, я чего-то не знаю? Не знаете. Когда-то я была влюблена в Кэрри. Не стоит думать, что я согласилась на роль любовницы исключительно за его красивые глаза и подвешенный язык. Мы собирались пожениться, но у Палмара были определенные проблемы с наследством, и я согласилась подождать. «Наивная девушка, влюблённая в того, кто врал все эти годы. Или передумал, что тоже гадко». Пятнадцать лет назад Фрея было двадцать семь. Наивностью тут уже не пахло. Рейн покосился на Диона и сразу заметил дёрнувшийся в ухмылке уголок рта мага. Рожа Саяна выражала скуку, что указывала на недоверие. «Хорошо, что любовница Палмара сидела, повернув лицо к герцогу, и не видела эти физиономии». «Как же ваша семья к этому отнеслась?» — подал голос Дион. Они узнали не сразу и особого шума не подняли. Да и я совершеннолетняя. Думаю, родители были рады быть меня с рук. Обнищавшая аристократия была занята исключительно собой, а не дочерью. Кэрри очень слабый маг, в отличие от тётки-ведьмы. Получается, вы оба стеснены в средствах, но паумер всё-таки на что-то надеялся, — поинтересовался дракон. Сначала деньги у него были, но потом Кэрри спустил всё на скачках. «Понимаете, у него очень слабый дар предсказателя, он-то и подводил несколько раз. А если бы дар был мощнее, то, представляете, какой куш можно было бы сорвать?» Дракон представлял, только слабо верил в способности Кэрри. Видал он таких, что с пеной рта утверждали, будто знают всё наперёд, а по факту одни пустые предположения. Палмор — настоящее трепло, не способное обеспечить ни себя, ни свою женщину. «А вы, зная, что Палмор — игрок, почему не ушли?» интересовался дракон. «А куда? дом оставшийся мне от родителей, сдаём в наём, на той и живём. А если я уйду к себе, то с чего буду получать деньги?» Дракон даже не сомневался, что, попадив в такую ситуацию Анаис, она давно бы нашла решение, и не одно. Гордость за истинную, её ум и находчивость показалась естественной И ведь было за что её уважать, даже несмотря на внешность. Фрей и Палмер, как две пиявки, присосавшиеся друг к другу, но не прочь найти более выгодного партнёра. «А как ваша настоящая фамилия?» Саяну надоело молчать, и он подал голос. «Я сменила фамилию Каравински на палмар при удобном случае. В нашем королевстве не возбраняется это делать, если ты здоров на голову и совершеннолетний». Женщина задрала нос, словно кто-то бы её пристыдил. «Хитрая особа. Замуж не вышла, так хоть фамилию чужую к себе прицепила». Дракон посмотрел на циферблат часов на камине и снова приступил к расспросу. «Зачем вашему сожителю понадобился дом семьи маран Вы что-нибудь знаете об интересе Палмера?» Женщина даже раздумывать не стала. Сразу начала говорить. «Кое-что, но не всё. Когда к нам приехала ведьма, Кэрви злился только от мысли, что тётка завладеет тем жильём. Есть там что-то особенное, а вот что? Я так и не поняла за пятнадцать лет», — призналась Фрейя. По сути, она не сказала ничего нового, лишь подтвердила очевидное. Дом маран представлял собой сплошную тайну. «А что такого притягательного могло быть в стенах, если у тебя самого такие же имеются?» «Что со мной будет, ваша светлость?» Голосы женщины дрогнул, и слёзы снова брызнули из её глаз. «Пока идёт следствие, вы остаетесь в этом доме. Выезды за пределы города под запретом». Дракон даже не договорила, на лице Фреи Палмер расцвела улыбка. «И советую ничего из имущества не продавать, иначе всё равно придётся возмещать». Дион оскалился. Собеседница взглянула на мага, вздрогнула и сразу погрустнела. Видимо, она всё-таки рассчитывала поживиться за счёт любовника. «Даже не собиралась», — буркнула Фрея. Кальцо тут же покраснела подтверждая лживость её слов. Ещё раз предупредив женщину об ответственности, мужчины покинули дом неприятного семейства. Служебная карета городской стражи уже стояла у ворот дома Палмаров. Кучер подсказал, что прислать её за герцогом распорядился капитан Добров. Дракон решил, что неплохо бы перекусить в каком-нибудь кабаке, а потом двинуться к капитану. День вышел очень насыщенным, а желудок вот-вот начнёт выдавать жалобные трели. «Далеко, дамочка, пойдёт», — хмыкнул Саян, усаживаясь на сиденье. «Пожалуй, как только всё закончится, я улечу домой. Что-то соскучился я по своим, да и проблем всегда хватало. А я пока останусь здесь. Хочу побродить по лавкам и магазинчикам. Вдруг найду какой-нибудь занятный артефакт». Мечтательно протянул Дион и уселся рядом с Саяном. «К слову, Рейн почему-то не велел арестовать Фрею Палмар. Так он на нее следилку повесил. Разве ты не заметил?» — усмехнулся Саян. «А еще оставил в доме прослушку», — добавил герцог. «Фара около дома семейства маран они не заметили. Как не пытались рассмотреть».